Непокоренный. Южные ветры слизывают с крутых увалов снег, поднимают ржавые болота. По широким падям стелются ленивые туманы. Все дольше задерживается солнце, в его ослепительных лучах синеют громады лесов. Все недоступнее становятся потеплевшие дали, и, кажется, никогда не так не манили к себе, как в эту весну. Выйдешь из дома взглянуть на зарю, вскинешь голову к небу и долго ждешь, не закурлыкают ли журавли. Но зима не сдается, нет-нет, да и завьюжат, не погодится и снова спеленает землю белым саваном. Вершина зимы — самое обманчивое время. Мы с Василием Николаевичем возвращаемся из лагеря геодезистов, расположенного под одним из главных гольцов Светлинского хребта в 60 километрах от поселка. Идем после бурана безлесным отрогом. Всюду, на необозримом пространстве, лежат заснеженные горы, окаймленные по склонам черной границей леса. Белизна будто скрадывает бугры, крутые ложки и шероховатую поверхность отрогов. Все кажется гладким, ровным. Мы торопимся, идем без отдыха. Хочется к вечеру добраться до верховья речки Кингаш и там заночевать. Лыжи легко скользят по отполированной поверхности надува. Встречный ветер обжигает лицо, стынут руки, и мы с трудом отогреваемся на ходу. За последним подъемом показалась Кенгажская тайга. Мы прибавили шагу и через час уже скатывались к реке. По северным склонам еще нерушимо лежала зима в легком румянце заката. На ровном снегу вмятины, следы белок, соболей, горностаев, сам же лес в непробудном покое в синеве угасающего дня. У реки нас встретила дремучая кедровая тайга мощными стволами в густом сумраке и сказочной тишиною. С трудом пробираемся по еле заметным просветам. В такой тайге приют найти нетрудно. Почти под каждым старым кедром можно укрыться от непогоды. Мы уже развели костер, нарубили хвои для постелей, сделали заслон от ветра, как вдруг снизу послышался стук топора. Василий Николаевич долго и внимательно прислушивался. «Однако люди близко. Что им тут надо?» — сказал он и, немного подумав, добавил. «Пошли ночевать к ним. Веселее ночь пройдет». Мы потушили костер, вскинули на плечи котомки и пошли вниз по кингашу. В сумерках проступали лишь самые темные предметы. Теснее становилось в тайге. В лиловую муть уходил горизонт. Становилось холодно и грустно среди кедрового безмолвия. «Идем долго». Торопимся, как бы не опередила ночь. Снова стукнул топор, но уже рядом, и тотчас же пахнуло дымом. На небольшой поляне мы увидели примастившуюся между двух елей палатку. Там же рядом у саней кормилась лошадь. — Да ведь это кудряшка! Ей-богу, она! — Гурьяноч, принимай гостей! — обрадованно кричит Василий Николаевич. — Кого бог послал? — слышим знакомый голос старика. Видим, как вздрогнула палатка, как распахнулся вход, и в образовавшемся отверстии показались головы Пашки и Гурьяныча. «Откуда вас вынесло?» — удивляется старик, и, выбравшись наружу, что-то в спешке дожевывает, вытирает полой однорядки влажные губы. «Здравствуйте, милости прошу к нашему шалашу!» «Вот уж неожиданная встреча! На курорт приехали!» — спрашиваю я, безмерно обрадованный, увидев Гурьяныча и Пашку. Кости старый размять решил. Пашка, подражая Гурьянычу, тоже протягивает нам свою руку, и радостная улыбка не сходит с его веснушчатого лица. Подбил председатель колхоза. Мне бы на печке сидеть, а я подался. Взялся не за свое дело, жалуется Гурьяныч. Что за дело, спрашиваю я, сбрасывая котомку и сбивая снег сунтов. Об этом потом. Забирайтесь в палатку, места хватит, и похлебка готова. «Мы только сели ужинать, как услышали говор!» И, повернувшись к внуку, строго наказывает. «Натай снега для чая, до да поживей!» Пашка, улучив момент, шепотком хвастается. «Зверей живьем ловим с дедушкой!» «Ну и как?» — спрашиваю я тоже шепотом. Парнишка безнадежно машет рукой и исчезает. В палатке тепло и уютно. Больше, кажется, ничего и не нужно. Сбрасываем обледеневшие телогрейки — Нежный запах отогретой кедровой хвои, смешанный с запахом оттаившей земли, напоминает весну. Она как будто с нами вошла в палатку. В железной печке буйствует огонь, на колышке, вбитом в землю, стоит зажженная свеча, приятный полумрак. «Ишь, как славно выизвездила! К утру непременно корку снежную натянет», говорит гурьяныч протискиваясь через низкое отверстие внутрь палатки. Чайку горячего или супа начнем. А вы не беспокойтесь, у нас тоже кое-что есть. «Гости с на хозяйских харчах», — заявляет старик, ставя на раскаленную печь котелок с супом. Вваливается Пашка с ведром снега. Он застегивает вход, и мы отгораживаемся от зимы полотняной стеною. С минуту молчим. Всем хорошо. С каждым глотком горячего воздуха возвращаются силы, И ты как будто начинаешь чувствовать всего себя, каждый сустав, каждую косточку. Какая благодать, тепло. — А для чего вам, Гурьяныч, понадобились живые звери? — спрашиваю я. — Уже доложил, везде поспел. Старик косится на внука. — Да на днях вызывали в колхоз. Председатель говорит, выручай, Гурьяныч. В моральник заскочили волки, нашкодили окаянные, трех зверей зарезали. Надо из тайги пополнить поголовье. Я, конечно, в запятке отказываюсь, дескать, какой из меня теперь Зверолов. А он напирает, говорит, государственное дело, помоги, некому больше. Раньше-то я лавливал и моралов, и коз, и медведей, а теперь мне не сезон. А он свое, отлови хоть одного. Уговорил. Отпросил я в школе Пашку на два дня, поехали сюда, да видно зря. Голос старика безнадежно смолкает. В ваши годы, Гурьяноч, зверя поймать, конечно, трудно. Не в том дело. Поймать — небольшая хитрость. Справились бы вдвоем с внуком. А в чем же тогда? Старик тяжело поднял на меня глаза. В тайге морала не стало. Ловить некого. Сегодня все ключи пониже стоянки с Пашкой обшарили. Следа в глаза не видали. На что годится? Куда же звери девались? В горле Гурьяноча громко хлопнул глоток. Дрожащей рукой старик снял с печки суп, сказал обвиняюще «Истребили!» Без надобности истребили, с каждым годом зверь на убыль идет. Может, моралы перекочевали в другие места? Тайга тут обширная, пытался я успокоить его. Нет, извели! Тут ли зверю не жить зимою? Нечего греха таить! Браконьерство развелось, один перед другими все с ружьями. Матка ли попалась на глаза или теленок, все под выстрел. Где уж тут живности быть? — К ответу надо их, Гурьяноч, — говорит Василий Николаевич. — Была бы моя власть, а председатель сельсовета отворачивается от разбоя. Закон об охране зверя под спудом держит, закрывает глаза, а надо бы привлечь все хамово племя. «Дедушка, не волнуйся, опять сердцем плохо будет», — вмешивается Пашка. «Не перебивай, дай сказать». Старик ставит котелок с супом снова на печь. «Никто не хочет ударить по рукам браконьеров. Вроде как бы до природы никому нет дела. Куда годится такое? Лет пятнадцать назад тут же на кингаше я с бригадой отлавливал для моральника зверя. Какой бы ключ не ткнулся, моралы, сахаты, а великоле время пятнадцать лет, и почти ничего не осталось». Какое сердце умолчит, но от того, что говоришь, проку никакого. Власть на местах будто оглохла. Вот и истребили. Завтра собираетесь домой, спрашиваю я, пытаясь отвлечь старика от горестных мыслей. Ума не приложу, что делать. С пустыми руками негоже мне возвращаться, слово дал председателю. А где найти зверя, не знаю. Вам не попадались? Видели следы? Да далеко и не свежие. «Может, задержитесь на денек, вместе поищем? Нам только бы след найти, а уж поймать-то поймаем, это точно!» Мы переглянулись с Василием Николаевичем и без сговора решили остаться помочь Гурьяночу в его беде. Да и кто бы отказался принять участие в столь интересном промысле? «Значит, согласны. Утром раньше тронемся. Надо успеть по насту обижать ложки ближе к предгорью. Может, там зверь будет». А внучек останется на таборе. У Пашки лицо искажается от огорчения. Он пытается возразить старику, но не может разомкнуть челюсти. Останешься без разговоров, строго повторяет Гурьяныч. Всем там делать нечего. Пашка берет свою чашку с супом, захватывает жменью сухарей, отворачивается от нас. Ужинаем молча. Голод действительно лучший повар. Суп, сваренный в тайге из кусочка мяса, картошки и одной луковицы, без какой-либо поварской хитрости объедения. В нем и тончайший лесной аромат, и свежесть воздуха, и необыкновенный привкус, будто кто-то незаметно подбросил в суп таинственных корешков. Ешь и не можешь наесться. Перед сном выхожу из палатки. Тепетно и робко, мерцают звезды, луна в голубоватом тумане выбирается из лохматых кедров окутанных морозную мглою. Воздух чистый, звонкий, ни единого шороха. Все спит в молчании великой таежной ночи. Гаснет свечка, в палатке полумрак, тихо потрескивают дрова в печке, Пашка сдержанно всхлипывает под одеялом. Остальные спят или делают вид, что спят, слышу шепот Василия Николаевича, «Пашка, перестань хныкать утром, я заболею. Останусь в палатке, а ты пойдешь за меня». Пашка стихает. Гурьяноч поворачивается на другой бок, начинает похрапывать. Под полотнянную крышу входит ночь. Только кудряшка не спит, лениво пережевывая хрусткая сена. «Еще до рассвета нас будет, Гурьяноч. Дятел громко ввестит утро». Чуть слышно шумит лес, быстро одеваемся, выбираемся из палатки, освежаемся студеной водой, немного движения, несколько глотков холодного воздуха, и сонливость пропадает. Я весь захвачен предстоящими таежными приключениями. — Ты что же, Василий Николаевич, в самом деле захворал? — спрашивает Гурьяноч с усмешкой за завтраком. — Я за него пойду, — опережает Пашка. — Выплакал. «Может, человеку охота была самому пойти, так ты встрял», — мягко говорит старик. Сборы недолги. Пашка набрасывает на плечи джутовый куль с полувыделанной сахатиной шкурой. Огромный, но легкий. С ним он ходил вчера. У меня котомка с веревками, с продуктами и посудой. А Гурьяноч берет аркан, мягкие лосевые ремни и лускуты выделанной овчины. За кушаком у него топор. Становимся на лыжи. Разве ружья не возьмем, спрашиваю Гурьяныча? К чему лишняя тяжесть? Гурьяныч поворачивается к заре, только что появившейся в просветах заиндивевших кедрачей, за тусклым перламутром гор. Долго стоит, приминая в раздумье угловатыми пальцами бороду. — Благословен путь! — наконец говорит он и шагает навстречу утру. — Ни пуха, ни пера! — кричит вслед Василий Николаевич гурьяныча не узнать. Туда девалась его старость. Как только он почувствовал под ногами лыжи, сразу исчезла сгорбленность, он стал легким, подвижным, и мы с Пашкой еле поспеваем за ним. Лес в морозной мгле, в дремотной лени, обласканной утренним светом. Из глубины его, обжигая лицо, тянет северок, а вдали, куда ведет нас Гурьяноч, дымятся сереневатые скалы в темных хвойных попахах. Изредка в застойную тишину наступающего дня врывается стук дятла или стон, уставший стоять в строю старой лисины. Пробегаем первый ложок. Всюду нерушимая белизна зимнего покрова. На вывернутых корнях, на валежнике, на пнях причудливые надстрои из снега. С деревьев свисают ватные гирлянды, под буграми дотлевает сумрак ночи. Лес тишиной встречает на рождающийся день. Старик не таится, идет шумно, и на ходу то стукнет подошком о а сушину — подожок палка, дубинка, трость, то свистнет, а сам как коршун, вертит головою, шарит по просветам. На каждом пригорке задерживается. «У-ю-ю!» — кричит зверолов громко, и взбудораженное эхо уносит тревожный звук в недра старой тайги и долго не стихает. «Видно, и тут нет зверя!» «Опустела тайга!» а уж где, как не в этих местах ему быть, сокрушается Гурьяныч и торопится дальше. В глаза бьет яркий луч восхода, встают пирамиды елей, пылают сугробы, куда бы ни глянул величие пробуждающейся дикой природы. Навстречу дню летят разрозненные стайки кедровок, в вышине ровно шумит ветер. Гурьяныч подходит к сваленному бури кедру, останавливается, Дерево опирается на нижние сломанные сучья, а мохнатую голову трогательно держат на своих гибких стволах три березки сестры. К ним на помощь тянется осинка. «Как живые!» — говорит старик, показывая подошком на березке. «Вроде как бы жалко, что умирает такой красивый кедр». Но вот что-то приковывает его внимание. Он варежкой протирает глаза, смотрит с пригорка вниз. жизнь след!» И Гурьяныч ныряет под навес старых кедрачей. Мы за ним. Старик уже далеко и, мелькая между стволов, скрывается за изломом. Там, где он дожидается нас, я вижу на снегу глубокие вмятины, следы зверей. Они огибают пригорок и теряются в глубине сыролесья. Старик пальцами ощупывает рассыпчатый снег и вдруг веселеет, добреет его лицо. «Недавно прошли два взрослых зверя, может, матка с быком» вишь как широко вышагивали, поясняет он, обращаясь к Пашке, и с ними прошлогодний теленок. У этого глянь, поуже шаг. И Гурьяноч, заслонив ладонями свет солнца, долго смотрит на стежки следов, хорошо заметные по волнистому снежному покрову. Теперь бы не оплошать. Мы подтянули юксы на лыжах. Гурьяноч перевязал потуже кушак и подоткнул повыше полы однорядки. Пашка стянул ремешком на груди лямки. «Готовы?» — спросил, не оглядываясь, старик, и трону в лыжи стал быстро отмерять расстояние. Окрыленные надеждой мы с первого шага почувствовали себе необыкновенную легкость. Теперь нам все казалось доступным, возможным. Я верил в опыт Гурьяноча, умышленно не расспрашивал его о подробностях этого промысла. Хотелось, чтобы все было неожиданностью. Звери шли густым кедрачом по глубокому снегу, и, кормясь на ходу, срезали острыми зубами молодые побеги берез, тальника, местами разгребали копытами снег и срывали нежные верхушки бледно-желтого ягеля. Мы быстро подвигались их следом. Меня удивляло странное поведение Гурьяноча. Он по-прежнему громко разговаривал. Иногда, сбиваясь слышь снег, стучала стволы деревьев, тогда, как мне казалось, это не способствовало нашему успеху, и я втайне даже досадовал на старика. От первой разложенной звери пошли крупными прыжками, видимо, услышали нас. Пашку какие-то силы вынесли вперед, но старик повелительно крикнул «Не смей!» назад. У кедра Гурьяныч сошел слышь сбросил котомку. Подошел обиженный Пашка. «О да, поскакал, еще намаешься! Живо разводи костер!» И, повернувшись ко мне, пояснил, «Не гоже по насту гонять зверей! Ноги могут до кости разодрать! Переждем, пока потеплеет!» — Но моралы могут далеко уйти, — возразил я. — От своего следа никуда не уйдут. Солнце встало над тайгою. Не осталось блеска в сугробах. Потухли фонарики. Зима под солнцем лежала одрехлеевшая, усталая, но в воздухе удивительная свежесть и смутное предчувствие пробуждающейся жизни. Быстро разгорается костер. На лес сходит теплынь. Пашка сидит на валежнике, обхватив руками колени, и наблюдает, как пламя жадно пожирает сушняк. Гурьяноч переобувается. Я весь поглощен чудесным днем, могуществом природы, мыслями о том, что все прекрасное в ней принадлежит человеку, каким он должен быть счастливым. Откуда-то прикатил заяц. Увидев нас, он затормозил бег, хотел встать на задние лапы, но провалился в снег и долго выбирался на кромку уже размякшего наста. «Ара!» — сказал Гурьяныч. И мы тронулись. Под лыжами мякнет податливый снег. Идем не торопясь. Гурьяныч, видимо, бережет силы. Километра через два натыкаемся на лёжки. Звери отдыхали после утренней кормёжки. Гурьяныч не задерживается, не глядит на лунки Не говорит ни слова, уходит дальше все тем же ровным спокойным шагом. Меня же мучает мысль, как можно поймать этих быстроногих и пугливых моралов. День в полном разливе, солнце наводит порядок. Лес стоит над потускневшими снегами весь обновленный в хвойном бархате. К полудню по ложкам загудели подспудно ручьи, начало весеннего буйства. Зззз заводит робко разбуженный солнцем комар. Каким приятным кажется этот унылый звук в предвесеннем воздухе. Первый паук на снегу, первая птичья песня в лесу, первый караван журавлей, как это дорого человеческому сердцу. И хотя все это ежегодно повторяется в одно и то же время, никогда не надоест. Всегда с нетерпением ждешь этих вестников великого перелома в природе. Моралы, почуяв опасность, удирают по глубокому снегу В страхе бросаются то вправо, то влево, ищут спасения в чаще и не могут уйти от приближающегося к ним зловещего шороха. Гурьяноч и теперь не прибавляет шагу. Удивительная уверенность в его фигуре, спокойствии, даже в молчании. Только Пашке не терпится. Он нет-нет, да и сойдет с лыжни, метнется вперед, но окрик старика неизменно возвращает его на место. Проходим гарь. Солнце палит по-настоящему. Миллиарды каких-то малюсеньких, еле заметных глазу сороконожек, ползут по снегу к источнику тепла. В лунках звериных следов они кишат чернотой, скапливаются на освещенной стороне сугробов, ползут дальше, неизвестно куда и зачем. Мир пробуждается. Разгреби снег, разбей трухлявый пень, отдери на сушине кору, и можно убедиться, что ростки травы, личинки насекомых, жучки, даже почки — Уже пробудились, но еще таятся, будто дожидаясь, когда зашумит по-весеннему лес. Только этим трем моралам кажется не дождаться весны на свободе. У спуска в ложок Гурьяноч на минуту задерживается, показывает подошком вперед, кричит, вот они. По ельнику мелькнула, утопая в глубоком снегу, серая тень, затем вторая, третья. Гурьянович свернул влево от следа, оттолкнулся и быстро скатился по склону, пошел на перерез зверям. — Мы за ним. Кажется, начинается, — мелькнуло в голове. — Моралы быстро обнаруживают нас. Бросаются вправо к Белогорью, круто спадающему к краю тайги. Там еще глубже снег, — поясняет старик и переходит на спокойный шаг. Зверей не видно. Они идут одним следом, прокладывая себе дорогу по дну лошка. Гурьяныч то кашлянет, то крикнет, пугает, не дает моралам передышки. Но животные, кажется, начинают понимать, что впереди их поджидает еще большая опасность. Она таится в снежной белизне, в глубоких сугробах, в крепких надувах. Они бросаются в сторону, к склону, пытаются прорваться к низине, где мельче снег, но на пути встает опасный шорох человека, и звери послушно идут, куда их направляет Гурьяныч. Чем круче становится подъем, тем глубже снег и тем медленнее идут моралы. Солнце минует полдень. Тайга редеет, мельчает. Все чаще слышится голосистый перебор зимующих птиц. Для них наступает пора отлета на север. Звери выбрались к краю леса, задержались. Мы увидели их на расстоянии не более ста метров. Сбившись в кучу, они со страхом наблюдают за нами. Позади всех стоит крупный бык. Его голова украшена толстыми черными вздутиями будущих рогов. Он, как изваяние, стоит недвижно, весь поглощенный нашим появлением. Раздувая гневно ноздри, бык угрожающе бьет по снегу копытами. В его взгляде звериная непримиримость. Рядом с быком самка высоко подняла настороженную голову со сломленными ушами, признак усталости. Из открытого рта свисает длинный язык. Она топчется на месте, вот-вот упадет. Из-за ее спины выглядывает теленок. Помахивая маленькой головой, он, кажется, больше всех возмущен нашим преследованием. Гурьяноч крикнул, махнул рукой. Бык огромным прыжком рванулся вперед, замелькал желтым фартучком, прикрывающим зад. Следом бросились остальные. Мы с минуту передохнули, сбили снег слышь Поправили котомки и двинулись дальше. За краем леса, за низкими дупляными кедрами, растущими по склонам в одиночку или небольшими стайками, начинается подъем к гольцу, прикрытый пологом сверкающих на солнце снегов. Тут зима, не единой проталины, не единого пятнышка, белое безмолвие. Звери идут от нас на расстоянии не более чем 200 метров, Мы видим, как, утопая почти до полбока, бык расклинивает грудью снег. Он гречится, прыгает, падает, но тотчас же вскакивает, поворачивается к нам, угрожает рогатистой головой. Иногда, охваченная страхом, вперед пробивается самка, тогда еще медленнее идут звери. Бык злится, бьет ее передними ногами, а если это не помогает, отталкивает, выскакивает вперед. Но вот звери, как будто поняв, что дальше еще труднее будет уйти от врага, все разом повернули назад и замерли. Мы подошли ближе и тоже остановились. Это была незабываемая минута поединка. В застывших позах животных, в их напряженном ожидании и особенно в бычином взгляде чувствовалась непримиримость, звериная решимость сопротивляться до конца. У меня по телу пробежал холодок, Пашка стоял с открытым ртом, обескураженный увиденным. А Гурьяныч, опершись грудью на подожок ласково смотрел на Моралов. — Устали голубки! — приглушая одышку, ласково спросил он. В ответ теленок потряс головой. Ишь ты, храбрец какой! Когда пошел? — крикнул старик. Бык метнулся в сторону от Соледа, провалился в сугроб, за ним самка. Мы подождали, пока они поднялись отряхнулись и запрыгали по снежным буграм. Теперь в их движениях не было прежней ловкости, силы. Они, казалось, уже не пугались ни крика, ни нашего присутствия. У границы крутого излома лег теленок. Звери остановились. «Хватит!» — говорит Гурьяноч, задерживаясь. «Я с тревогой поглядываю на низкое солнце. Дня остается немного. Не расспрашиваю старика». С нетерпением жду, что будет дальше. Гурьяныч подтягивает размокшие юксы на лыжах, застегивает на груди однорядку, готовится к последней атаке. Но и теперь на его лице нерушимое спокойствие, уверенность. Мы с Пашкой тоже поправляем юксы, сосредоточиваемся. Старик подает команду обойти зверей с двух сторон. Моралы встревожены, но не трогаются с места. Теренок с трудом встает. Мы поднимаемся по склону, минуем Моралов, и как только все оказываемся выше их, Гурьяноч кричит «Пошел! — Пошел! — Басит Пашка охрипшим голосом, и мы разом несемся на Моралов». Звери, точно почуяв свободу, рванулись вниз и крупными прыжками стали уходить своим следом. Теперь под гору, по готовой борозде бежать им было легче. Животные быстро удалялись. Мы старались не отставать. Казалось, к моралам вернулась сила, и теперь они вне опасности. «Дедушка, разреши побежать вперед!» «Еще чего вздумал?» «Место другого не найдешь!» «Дедушка, милый, охота прокатиться! Я стороной!» «Ну, разве стороной? Ай да, валяй!» Пашка мигом перемахнул через сугроб, стремглав понесся вниз прямо на зверей. Мы остановились, не понимая, что он задумал. «Так я и знал! Нашкодит!» — сокрушается старик, и кричит во весь голос «Пашка, не смей!». Но уже поздно. Парнишка в диком азарте настигает бегущего последним быка. Мы видим, как тот в смертельном страхе наскакивает на телка с самкой, но тех тоже пугает шорох быстро приближающейся опасности, и они несутся быстрее. По сторонам целина метрового снега, теперь уже недоступная для животных. Они не сходят с борозды. Пашка подбирается ближе и ближе. Мы останавливаемся в ожидании, что будет. Вот он еще поддал и, широко расставив лыжи, со всего разбега навалился на быка, утопающего в снегу. Взбудораженный зверь огромным прыжком пытается сбросить со спины мальчишку. Он метнулся в сторону, упал, снова вскочил, но Пашка словно прилип. Мы бросились на помощь. Вдруг бык подкинул высоко зад и вместе со снежной пылью в воздухе мелькнули шапка, руки, скрюченное тело Пашки. На поверхности остались только болтающиеся ноги с лыжами. Быстро скатываемся к нему, помогаем подняться. Он весь в поту, потное лицо в хлопьях. Смеется, доволен проделкой. Твое счастье, Пашка, что некогда. Сострунил бы тебя за такое дело, ослушник. Дедушка, я же хотел стороною, а оно, вишь, накинуло прямо на зверя, лукавит парнишка. Ладно, накинуло, строго перебивает его Гурьяныч. Отряхнись и догоняй, а мы пошли. Звери быстро сваливаются в лощину. У кромки леса они замедляют ход. Бежавший впереди бык пошел шагом, затем остановился. «Уй-ю-ю!» кричит на них Гурьяныч и угрожающе поднимает подожог. Моралы тронулись, тяжело переставляя ноги. Вид у них ужасный. Бока ввалились, шерсть на спинах поднялась, уши упали, из открытых ртов свисают красные языки. У животных пропал страх — и они кое-как бредут по снегу. Мы идем рядом. На землю падают косые лучи солнца. Синие тени уже окантовывают гребни гор, копятся в лошках, ложатся по сугробам. Внизу тайга. За ней равнина, усеянная с тылыми блюдцами озер. В спокойном небе пара воронов. Кругом тишина. Поединок ни на минуту не ослабевает. И хотя уже определились победители и побежденные, борьба продолжается до полного изнеможения последних. Нас нагоняет Пашка. Он прихрамывает. На щеке багровый синяк, а сам бесконечно доволен. В глазах еще не погас азарт. Гурьяныч окидывает его строгим взглядом. Я тебе, подожди, покатаюсь, шкодник. Долго ли зверей запалить? На что годится? Дедушка, не сердись, говорю. Нанесло на быка, а то бы я не посмел. И он подстраивается в ряд со стариком. Лицо Гурьяноча светлеет. Я нет-нет, да и посмотрю на раскрасневшегося от удачи Пашку. В его движениях, в том, как он твердо шагает по снегу, торжество. Какой должен быть у парнишки прилив восторга от одной лишь мысли, что он катался верхом на диком звере. Идем редколесьем, никто не торопится. На ночевку глубь тайги летят кедровки. Теленок стал отставать. Вот он с трудом добрался до старого кедра, стал жадно хватать открытым ртом снег, потоптался и, не взглянув на нас, точно подкошенный, рухнул на землю. Сдался. Гурьяныч скинул котомку, достал два лоскута овчины и, подавая их мне, сказал «Обмотайте ноги и свяжите веревкой, а ты, Пашка...» Он бросил внуку топор. Наруби ему под бок хвои, чтобы не простыл на снегу, и догоняйте меня. Это десятимесячная самочка. У нее раздуваются бока. Она прерывисто дышит и недоуменно следит за нами высохшими от усталости глазами. Мы с Пашкой наваливаемся на нее. Она вмиг оживает, пытается вскочить, бьет ногами и со стоном теряет последние силы. Мы связываем ее, подстилаем под бок хвою, и спешим дальше. Минуем первую полосу чаще и видим любопытную картину. У края небольшой поляны на толстой валежине сидит гурьяноч, лениво жует сухарь. На мокром от пота лице все то же спокойствие, а рядом, метрах в двадцати от него, лежит самка. Услышав шорох приближающихся шагов, она вся напряглась, встала рванулась на пролом по снежной целине, уже не видя куда, наскакивая, как пьяная на деревья. И вдруг повернулась к нам, шагнула вперед, готовая сопротивляться, а ноги не устояли, подломились, и самка безвольно свалилась на податливый снег. По вечереющему лесу тревожным гулом расползся ее протяжный стон. И тут же послышался торжествующий крик чубатой кукши. Хищная птица будто тайно следила за нашим поединком и, увидев упавшую Моралуху, видимо, решила, что тут будет поживо, стала созывать на пир подружек. Они уже услышали и подают свои голоса. Гурьяноч взглянул на солнце, перестал жевать. «Теперь можно и поторопиться», — сказал он, вставая на лыжи и направляясь к самке. «Та поднимается», — с трудом удерживаясь на ногах. Из раскрытого рта вместе с горячим паром вырывается угрожающий звук. «Дуреха, перестань, тебе же будет лучше», — говорит с душевным тоном Гурьяныч и, протянув вперед руки, осторожно шагает к ней. Самка фыркает, бросается на старика, пытаясь ударить его передними ногами и со стоном падает на снег. Мы все трое наваливаемся на жертву. Я крепко прижимаю ее шею к земле, в таком положении она не сможет подняться. А сам не свожу глаз с Гурьяноча. Тут есть на что посмотреть, есть чему позавидовать. Как ловко и привычно он управляется со зверем. Самка отчаянно сопротивляется, вся трясется, бьется головою, ногами, но через двадцать минут уже лежит связанная, обессилевшая и как будто уже ко всему безразличная. А в горячих негаснущих глазах бушует звериный протест. «Успокойся, милая!» — говорит старик, приглаживая узловатыми пальцами шерсть на голове пленницы. — В обиде не будешь, а с тайгою прощайся. Я смотрю на измученную погоней, спеленатую веревками маралуху и думаю, что не гулять ей больше по лесным просторам, не бродить по хребтам, не видеть с вершин закатов, не отдыхать в прохладе горных цирков. Ее жизнь будет отгорожена от всего этого высокой изгородью. Ненужными станут приспособленность, инстинкт, чутье, слух. Все будет приглушено неволей. Гурьяныч, точно угадав мои мысли, говорит Пашке, «Не было бы браконьерства, тут бы по всей тайге моральнику быть. Чего лучше? Мы не волим зверя, в загородках держим, а лес пустовать будет. На что годится?» Старик сделал из веревок узду, надел на голову самки и крепко подтянул к ногам. «Иначе снега нахватается, пропадет, да и голову может в кровь разбить, чего доброго ослепнет», — говорит он назидательно, по-прежнему обращаясь к внуку. — Дедушка, а для чего овчинкой ноги обмотал? — спрашивает тот. — Чтобы их не порезать веревками. Говорю, зверю тоже больно бывает. Надо с любовью, с заботой. Мы расстелили шерстью вниз сахатиную шкуру, что нес Пашка. Уложили на нее маралуху и только теперь почувствовали, как устали, как хочется есть. Красное солнце у горизонта, снег в багровых подтеках. В лесной тиши печаль уходящего дня. — Пашка, ты на выдумке горазд. Какое имя дадим моралухе? спрашивает старик, отрезая поломтю хлеба. — Хедровка, лань. — А той, — парнишка кивает в сторону телки, — дочка вы за какое имя обращается ко мне гурьяныч лань неплохо да и дочка тоже а быка назовем непокоренный говорит пашка это почему же непокоренный его нам теперь не догнать ушел уйти ему некуда внучек спокойно возражает старик мы быстро съедаем по куску хлеба с маслом набрасываем котомки возвращаемся с гурьяночем к тёлке дедушка У нас остается одна шкура под быка, а как же дочку потащим, спрашивает Пашка. Что-нибудь придумаем. Подойдя к телке, Гурьяныч сошел слышь сбросил котомку. Его доброе лицо осенило какая-то радостная мысль. Он внимательно осмотрел бьющуюся в припадке гнева самочку, ощупал бока, как бы проверяя дыхание, и улыбнулся во весь рот. Тебе бы дочка радоваться, а ты ишь, что делаешь? Подержите-ка ее просит он. Гурьяныч быстро развязывает тёлке ноги, и та вскакивает, отбросив всех нас в сторону, выбегает на свой след, скачет по снежному полю, затем переходит на шаг, не оглядываясь, не останавливаясь, обиженной, одинокой уходит к кромке леса. У Пашки опускаются руки, глаза и рот широко раскрыты от удивления. «Дедушка, зачем же отпустил?» — возмущается Пашка. «Да и мне непонятно». А Гурьяноч как будто не слышит внука, стаскивает с головы шапку, машет ею в сторону удаляющейся дочки, ласковыми глазами провожает счастливицу. — Выходит, зря связывали тёлку, — обиженно продолжает Пашка. — Нечего, внучек, жадничать, всего не заберёшь. Нам и двоих хватит, управиться бы. А связывали не зря. Снегу с сгоряча хваталось бы и хана ей, понял? А теперь, отдохнувши, ничего ей не страшно. Жить будет. — Нам бы за нее хорошо заплатили, — настаивает Пашка. — Не в деньгах дело. На приплод надо оставлять, иначе как можно? Подумай-ка об этом. Мы видим, как за верхним краем кедрачей скрывается дочка. Да, ей повезло, что она попала в руки Гурьяныча. — Счастливого пути! — кричит ей вслед парнишка. Через несколько минут мы уже тащим на сахатиной шкуре связанную моралуху вниз по логу. Она, протестуя, бьется, стонет. Метров через двести от борозды, проложенной еще в полдень зверями, бык свернул влево, мерными шагами ушел в боковой распадок. Мы остановились. «Надо до темноты управиться и с ним», — говорит Гурьяныч, сбрасывая с плеч лямку. Мы оставили самку у сворота, а сами, набирая скорость, тронулись по следу быка. От лога Морал поднялся на выступ, окруженный с трех сторон отвесными скалами и соединенный с отрогом узким перешейком. Там он, видимо, считая себя вне опасности, лег под старым кедром. Услышав шаги, зверь вскочил, рванулся к проходу, но наткнулся на нас, осадил назад и стал грудью весь на виду, могучий, непримиримый. Его большие круглые глаза — в которых отражался отблеск закатного солнца, были полны звериного гнева. Из раскрасневшихся ноздрей вырывались клубы горячего пара. В этот решающий момент поединка он как никогда был собран уверен в себе. — Смиришься, неправда, — говорит Гурьяноч, не отрывая взгляда от морала. — Он подает нам знак идти вперед. Осторожно все выходим к выступу, окончательно захватываем пути отступления зверя. Тот, кажется, понимает, что попал в западню, на какую-то долю минуты замирает и вдруг в стремительном броске вперед налетает на кедр, за которым едва успевается скрыться Гурьяныч. Рог от удара о ствол лопается, кровь брызжет на снег тугими струями, заливает морду. Бык отступает, пятясь задом, и мы видим, как он снова наливается силой. «Этого не взять», — думаю я вслух. «Надо поаккуратнее. Зверь в опасности во много раз сильнее», — говорит Гурьяныч, не отрывая взгляда от быка. Ни жив, ни мертв, теперь не до шуток, пугливо выглядывает из-за ствола березы Пашка. Гурьяныч, не торопясь и все время с опасением следя за быком, достает волосяной аркан, набирает его большими кругами в руку. Выходит из-за кедра. Человек и зверь стоят в пяти метрах друг против друга. Я с замиранием сердца, с какой-то боязнью за Гурьяныча слежу за этим немым поединком. Бык, не трогаясь с места, чуточку приседает, и, горбя спину, уже готов обрушиться всей своей силой на врага, но в воздухе слышится свист аркана. Старик ловким броском заарканивает его, и конец захлестывает за ствол кедра. Морал вздыбился, рванулся вправо-влево, до хрипоты затянул на шее петлю и замер, упершись всеми четырьмя ногами в землю. Он взглянул на нас обезумевшими глазами, в которых не осталось и капельки страха, и со звериной решимостью бросился в пропасть. Аркан лопнул, и бык исчез за скалой. Снизу донесся грохот камней и треск сломанных деревьев. Пашка так и остался стоять в стороне, еще сильнее прижавшись к березке. На лице Гурьяныча и отчаяние, и виноватость. Я не могу прийти в себя от случившегося. Инстинкт жизни, самый могучий инстинкт, в последний момент толкнул зверя искать спасение в этом смертельном прыжке. Мы подходим к краю обрыва, заглядываем вниз, но из за карнизов не видно основания скал куда упал бык день угасает на холматах вершинах старых кедрачей в морозном румянце заката далее прячутся в тумане неумолимая темень сползает с гор окутывает дремучее царство хвойных лесов на душе тяжелое чувство вины спускаемся под утес зверь лежит шерстистым комком заваленный сучьями и снегом. В его помутневшем взгляде теперь нет ни гнева, ни беспокойства. Он умирает. Его дыхание становится все реже, глаза перестают закрываться, и мы видим, как угасает в них жизнь. — Не покорился, — говорит с болью Гурьяныч и начинает снимать с шеи зверя обрывы каркана. Потом поворачивается к внуку, Долго молчит и пристально смотрит ему в глаза. «Уважать надо такое! Не смотри, что зверь, а геройский погиб за волю!» Пашка утвердительно кивает головой. Еще с минуту мы стоим молча, охваченные чувством гордости за зверя. «Пашка, айда на стоянку!» Пусть Василий Николаевич запрягает кудряшку и едет навстречу, а мы потихоньку потащим моралуху. Поторопись, внучек. Я, дедушка, вмиг добегу, — кричит Пашка, и в кедраче смолкает шорох его лыж. Месяц с огненным бубном висит над темными кудрями сосен. Чуть посветлело в лесу. Вот и закончился долгий и трудный день. Отбивает поздний час дятел, Настывает снежная корка, только высоко в небе чуть заметный отблеск давно скрывшегося солнца. В одиннадцать часов, уставшие, измученные, мы, наконец, добрались с живым грузом до палатки. Гурьяныч и Василий Николаевич еще долго возились возле Моралухи. Надо было сменить на ногах мокрые веревки, овчину и подостлать под бок побольше хвои. В палатке жарко от накалившейся печки. В тепле еще больше обнаруживается усталость. Ужинать не захотели. Выпили по кружке чая и спать. Сон был единственной наградой за дневные дела. В печке гаснет пламя, над полотняной крышей ночь. И засыпая, я думаю о том, какая разная судьба у этих трех моралов. Потом вспоминаю Пашку. Ему повезло. Сколько впечатлений, сколько свежих мыслей, загадок. Все, что парнишка видел сегодня в природе, что пережил, несомненно осядет добрым слоем в его еще детской душе. Природа не терпит фальши. Она воспитывает смелых, честных, сильных духом людей. Ее благотворное влияние на человека безгранично, и очень жаль, что мы порой недооцениваем это. Я засыпаю но слышу рядом шорох и шепот дедушка почему он прыгнул в пропасть говорю страх перед человеком у него сильнее смерти а, -а". и парнишка отползает еще долго ворочается вздыхает не спит гурьяныч поднимает нас рано торопит в путь слышно как стонет моралуха выхожу из палатки Над заиндевелыми кедрачами голубеет ласковое небо, Политое нежным светом наступающего утра. Занимается светлая зорька. За темным краем леса встают гранитные утесы, Слитые воедино с кедрами. После завтрака общими усилиями поворачиваем лань на другой бок, И она успокаивается. Гурьяноч с Василием Николаевичем опять перевязывают ей ноги. Старик боится, как бы они не затекли у нее. Затем вливают ей в горло несколько кружек теплой воды и начинают делать из хвои настил на санях для живого груза. Я свертываю палатку в постели, а Пашка занялся печкой. Он высыпает из нее на снег красные грудки жара. — Гляньте, трава! — кричит парнишка, показывая на оттаившую под печкой землю, покрытую густой щетиной яркой зелени. — Ишь, какое нетерпение! — удивился я. — Значит, пора, — говорит Гурьяныч, склоняясь над зеленой лункой в снегу. — Мне вон сколько лет, а весну жду, как исцеление. Все на твоих глазах народится. Встанет, запоет, и ты помолодеешь. Весна, что и говорить, не шуточное дело, начало жизни. От нее и год начинается. Как-то странно смотреть на зеленое пятно, глубоко вдавленное в снег. На наших глазах, Гибкие ростки травы опушаются измразью, никнут и, припадая к земле, умирают, обманутые случайным теплом. Вот и солнце, горы уже не в силах заслонить его. Лучи ярким светом нижут, лесные просветы гонят прочь остатки ночи. Слышатся птичьи переклички, а там, куда лежит наш путь, серебрится рыжий туман. Охотник за паутиной Вот и пришла весна, дружная, звонкая, многоголосая. Потекла чернота по увалам, зазеленили холмы на равнинах, лес забурел. С каждым днем становилось светлее. Выйдешь на улицу и пьянеешь от свежего воздуха. В небе журавли. Все полевые подразделения уже покинули зимние стоянки, разбрелись по тайге, заполняя дни напряженной работой. Наконец-то настал и для нас с Василием Николаевичем долгожданный отъезд. Теперь, казалось, уже ничто нас не задержит. Машина загружена, через два часа самолет высадит нас за сотни километров от населенных мест, и мы будем жить по неписанным законам тайги. Прощаемся с провожающими... В последний момент, когда мы уже сели в самолет и оставалось только захлопнуть дверь, увидели бегущего к нам Пашку. Он размахивал руками, что-то кричал. Я вспомнил, что не попрощался с ним, спустился на землю. — Вас срочно вызывают на радиостанцию, — выпалил он, запыхавшись. — Зачем? — Не знаю, меня за вами радист послал. Пришлось отложить на час вылет и поехать в штаб. Захожу в аппаратную. «В подразделении инженера Макаровой какая-то неприятность. Вас срочно вызывает начальник партии. Он ждет у микрофона. Встречает меня радист». «Алло, алло, здравствуйте, Владимир Афанасьевич. Что у вас случилось?» «Позавчера приехал к Евдокии Ивановне Макаровой. Она стоит лагерем на вершине Усмунского гольца. Неприятность у нее получилась». Нити паутиновые провисли в Большом Теодолите. Пришлось приостановить работу. Запасная паутина оказалась некачественной, видимо, старая. Третий день бригада охотится за пауком-крестовиком. Всю тайгу обшарили, ни одного не нашли. — Напрасный труд, — перебиваю его, — ведь для инструмента нужна паутина от кокона-крестовика. Попробуйте подогреть электролампой провисшие нити в инструменте. Если они не натянутся, тогда организуйте более энергичные поиски кокона. Используйте и венков-проводников. Другого выхода пока я не вижу. Обещать же вам помощь в ближайшие дни затрудняюсь. А что вы предлагаете? Никто из нас не знает, где прячет самка-паука свой кокон. Тайга большая, разве найдешь? А проводники у нас молодежь, еще неопытные. Сейчас попробуем подогреть нити, может натянутся. Вдруг в трубку врывается женский голос. «Паутину нам не найти. Здесь на горах еще лежит снег. Неужели не поможете нам?» «Здравствуйте, Евдокия Ивановна. Я понимаю вашу тревогу, но как помочь, не знаю. У нас нет запасной паутины. Ее раздали наблюдателям, а их сейчас в тайге и днем с огнем не разыщешь. Да и как доставить ее? попутным же ветром. В нашем районе нет ни одной посадочной площадки. Но ведь если в ближайшее время не закончим наблюдение и сорвем проектирование». «Учитываю. Знаю, что будут неприятности, но не все, Евдокия Ивановна, зависит от меня. Паутину в магазине не купишь. Потерпите немного. Я сейчас соберу людей, будем решать, что делать. Когда нам явиться на связь? Через два часа». Так и сегодня не сбылась мечта улететь в тайгу. Задержка в работе инженера Макаровой, которая ведет геодезические работы в районе крупного рудного месторождения, действительно чревата последствиями. Проектировщики давно ждут карту, и мы не должны подвести их. «Что это за паутина в инструменте?» — спросил радист, присутствовавший при нашем разговоре. «Обыкновенное. Что вырабатывает паук-крестовик?» «Неужели без нее нельзя обойтись?» «Ты когда-нибудь смотрел в трубу обычного теодолита? Видел в нем перпендикулярно пересекающиеся нити?» — спрашиваю я. «Видел». «Так вот, в обычном теодолите эти линии нарезаются на стекле». А в высокоточном, скажем, в двухсекундном, как у Макаровой, с большим оптическим увеличением, нарезать нельзя. Будет слишком грубо. Линии заменяют паутиной, натянутой на специальную рамку. Паутину же берут из кокона, в котором паук-крестовик откладывает яйца. Всего-то для инструмента и надо дециметра два паутины. А разве шелковая нитка не годится? Она лохматая, не дает четкой линии. Нужна именно паутина. Скрипя сердце, отдаю распоряжение разгрузить самолет и послать его выполнять другое задание. Придется заняться паутиной. Прежде всего надо организовать поиски в поселке. Обычно крестовики обитают на чердаках, в кладовых, под соломенными крышами и под тяжелой мебелью в квартирах. Но никто не знает, где самка прячет свой кокон. Тут же возникает вопрос, предположим, нам повезет с паутиной но как ее доставить Макаровой на Голец, чуть ли не за 200 километров от поселка, да еще в кратчайший срок? Вечером мы снова связались с начальником партии. Он сообщил, что нити в Теодолите после нагрева их электролампы не натянулись и что нет никакой надежды отыскать там паутиновый кокон. Да и наши попытки найти его в поселке тоже безуспешны, хотя этим делом и занимался большой отряд пионеров. Они добросовестно обшарили нежилые помещения, чердаки, Каждый у себя дома просмотрел все закоулки. И чем меньше оставалось надежды помочь Макаровой, тем больше росла тревога за наши обязательства перед проектировщиками. В этот же день, как бы в подтверждение нашего беспокойства, мы получили письмо от проектной организации с напоминанием о том, что материал должен быть сдан нами в срок. Поздно вечером пришел я домой. Только разделся, как раздался стук в дверь. «Заходите». Дверь тихо скрипнула и в образовавшуюся щель просунулась нога, обутая вунд. Затем показались два косача, заткнутые за пояс головами. Я сразу догадался, что это пришел Пашка. «Проходи, чего остановился?» «За гвоздь, однако, зацепился». Послышался за стеной ломкий мальчишеский голос. Но сам Пашка не показывается, а лишь трясет косачами, явно дразнит. Я хотел было втащить его, но парень, в меня, уже стоял на пороге в позе гордого охотника, истребителя тетеревов. Дескать, взгляни, на что я способен. «Где же это тебя угораздило? Да еще двух!» — сказал я с напускной завистью, рассматривая птиц. Пашка доволен, улыбается во весь рот. Стащив с головы ушанку, растирает ею грязный пот на лице. «Из дедушкиной шомполки стрелял. Там же...» По Яснинскому, где коз гоняли, поедете? Страсть, как играют! Иной такие фигуры выписывать начинает!» И склонив на бок голову, растопырив руки, он задергал плечами, пытаясь изобразить разыгравшегося на таку косача. «На которых таках страсть, как много слетается! Как за фыркают, да закурлыкают, аж дух замирает! Другие обзарятся, по-кошачьему кричат! Эх, хорошо сейчас в тайге!» «Не соблазняй, не поеду!» Дела Пашка не пускают, не до косачей. Значит, не поедете, парнишка помрачнел. Неловко переступая с ноги на ногу, он выдернул из-за пояса косачей и равнодушно бросил к порогу. Еще и не здоровался, а уже обиделся. "Раздевайся", предложил я ему. "Значит, зря я вам скратки налаживал на таках", буркнул он, отворачивая голову. "Думал, поедете, заночевали бы у костра, похлебку сварили бы из косача. Ну и вкусно же". В кухне зашумел самовар, и Акимовна загремела посудой. «Пить охота», — сказал Пашка. «Я только нынче со своей кружкой пришел. У вас чашечки маленькие, из них не напьешься». Он достал из кармана эмалированную кружку и уселся за стол. «Ты где пропадал, Пашка, все эти дни?» «Каждый день после школы бегал в медвежий лог на смолокурку. Помогал дедушке. Мы с ним пни корчевали, а бабушка их на кудряшки возила. Позавчера только управились». Школу кончу и будем смолу гнать. Дедушке одному не управиться Когда же ты уроки учил? Вечерами, да рано утром до школы. Я хочу у вас что-то спросить. Только дедушке не сказывайте рассердиться, а мне обижать его неохота. Можно мне в экспедицию поступить, работать? И, не дожидаясь ответа, продолжал. Я в тайге не хуже большого, любую птицу поймаю, а рыбу на обманку за мое почтение. Петли на зайцев умею ставить. В прошлое воскресенье водил в тайгу городских ребят. Смешно. Они, как телята, след глухарины с Беличем путают. Еле от пихты отличить не могут. А я даже на днях дедушку пикулькой подманил вместо рябчика. Ох, уж он обиделся. Говорит, ежели ты, Пашка, кому-нибудь об этом расскажешь, портки спущу и по-настоящему высеку. Ну, это уж привираешь. Как же ты мог дедушку-таежника обмануть, вызывая его на откровенность? — Вам расскажу, только чтоб дедушке ни слова, — сказал он серьезно, подвигаясь ко мне и опасливо косясь на дверь. Вчера прибежал ночевать в зимовье к дедушке, да опоздал. Ушел он в лес косачей караулить. Ну и я туда же, его следом. Места знакомые. Подхожу к перелеску, где ток косачины, и думаю, дай-ка подшучу над дедушкой. Подкрался незаметно к валежине, достал пикульку и пропел рябчиком, а сам выглядываю. Ухо у дедушки острое, далеко берет. Вижу, он выползает из шалаша, шомполку в мою сторону налаживает, торопится, в рот свою пикольку засовывает и поет «Ти-ти-ти-ти». Я ему в ответ потихоньку «Ти-ти-ти-ти». Он припол на снег, ползком подкрадывается ко мне, а сам ружье-то, ружье толкает вперед, глаза варежкой протирает, смотрит вверх. Это он на ветках рябчика ищет. Я опять «Ти-ти-ти-ти». Метров за двадцать подполз он ко мне, И вдруг ружье приподнял, да как бухнет по сучку. Я и рассмеялся. Вот уж он осерчал, с лица сменился, думал, выдерет. Для этого, говорит, я тебя, негодник, учил пикать, чтобы ты деда обманывал, и пошел, и пошел. Так что возьмите в экспедицию. Вдруг взмолился Пашка, меняя тон. «Хорошо, что ты любишь природу, но, чтобы стать путешественником, нужно учиться и учиться. А у тебя с арифметикой не лады». У Пашки сразу на лбу выступил пот. Парень отвернулся и торопливо допил чай. Что ж ты молчишь? Или неправда? Вчера с дедушкой вместе решали задачу насчет автомашин с хлебом. Он говорит, умом я тут не соображу. Мне нужно натурально, а пальцев-то на руках не хватает для счета. Машин много. Он спички разложил и гоняет их по столу, взад-вперед. Вспотел даже, разгорячился. Бабушка и говорит ему, ты бы, Гурьяныч... Огурешного рассольцу хлебнул. Может, легче будет. К автомашинам же ты не привыкший. Даже Богу стало молиться, чтобы задача у нас с дедушкой сошлась. Ну что же, решил он? Нет. умаился да так за столом и уснул. А бабушка поутру баню уступила, говорит. Еще чего доброго от твоих задач дед захворает. Всю ночь бредил машинами. Это уж ты выдумываешь. Не верите? И Пашка рассмеялся. А сам-то ты решил? Решил только неверно. Слушай, Пашка, ты сегодня не ходил с отрядом пионеров паутину искать? Нет. А зачем она вам? Я подробно объяснил Пашке, в чем дело. Надо искать в тайге, потому что наверняка Крестовик живет. Надежда на тебя, выручай. А какой он, Крестовик? У него по спине две темных полосы, напоминающие крест. А если я паука не найду, тогда совсем приостановится работа? Вдруг спросил он. «Да, работа остановится, но до этого допускать нельзя», — ответил я. «Так уж ты не подведи меня, постарайся». Пашка вдруг весь загорелся, точно обожгла его какая-то мысль. Он вскочил, схватил шапку и, застегивая на ходу телогрейку, выскочил во двор. «Косачей, косачей возьми! Я к дедушке побежал в зимовье!» — крикнул он в окно и скрылся в сумраке. Прошел в бесполезных поисках и следующий день. Не было надежды и на Пашку. Что делать? В штабе уже заканчивался рабочий день. Вдруг слышу, кто-то ломится в помещение, не обращая внимания на окрик вахтера. Широко раскрывается дверь, на пороге кабинета появляется Гурьяноч с Пашкой, оба раскрасневшиеся от быстрой ходьбы и возбужденные. «Здравствуйте, к вам с удачей!» — говорит старик и поворачивается к Пашке. «Выкладывай!» Пашка запускает обе руки в карманы телогрейки, достает спичечные коробки, а сам не сводит с меня сияющих глаз. «Вот в этих коробочках по три кокона», — объявляет Гурьяныч. «Куда столько?» «Это еще не все. Принесли живых крестовиков». И Пашка достает из-за пазухи несколько коробок, перевязанных цветными лоскутками. «Все как один крупный. Вот этот из дупла лиственницы, этот из дровяника. Этого поймал в остатках стога сена. Всех рассадили по разным коробкам. Может, не одинаковая у них паутина?» «Молодец, Пашка! Прямо скажу, не ожидал! Прейдки он у нас на все руки!» Игур распахнув однорядку, присаживается в угол на пол. Парнишка пристраивается рядом. «Спасибо, Пашка, выручил! Паутины этой хватит на тысячу инструментов! Как рассчитываться будем с тобой?» Старик и Пашка пристально смотрят на меня, ждут. Я догадываюсь, о чем они думают. «Конечно, Пашка, ты заработал!» Приходи завтра, и мы рассчитаемся с тобою. Старик с душевной снисходительностью смотрит на внука, потом спрашивает с улыбкой. Разбогатеешь, чего покупать будешь? Ружье. Ты же говорил, как деньги будут, непременно купим. Старик не отвечает, поворачивается ко мне. С паутиной что собираетесь делать, да и с пауками? Пауков выпустим, а паутину... Надо срочно доставить в тайгу километров за двести отсюда. Да не знаю как. Это куда же? На Усмунский хребет. Не бывал там, да и не слышал. Где он? Видать, далеко. Как же вы ее туда доставите? Будем искать проводника. Туда проводника в поселке не найти. Километров застой я хаживал не дальше, а другие и того меньше». Нет ли у вас карты? Взглянуть, где он, усман, какие там речки? Может, советом помогу. И старик встает, подходит к столу. Пашка точно прилип к нему, вижу по глазам. У него уже созрел какой-то план. Я разворачиваю перед Гурьянычем фотосхему местности, показываю расположение на ней поселка и линию хребта. Старик достает из внутреннего кармана очки, внимательно смотрит сквозь стекла на схему, водит по ней загрубевшим пальцем. Оборачивается к внуку. «Какая эта речка, читай?» «Порожная». «Так, так. А это как зовется?» «Кедровый ключ». «Знаю. Левый приток порожный. Бывал там, но давненько, а дальше не хаживал. Скажите, Гурьяныч, как легче добраться до кедрового ключа?» «Упаси бог! Не посылайте людей речкой, не пройдут. Скалы, завалы, прижимы...» надо наприми крезать тайгою через озера а дальше звериной тропою через отрог и угодишь в вершину кедрового дедушка вдруг обрывает его пашка кроме тебя туда никто не проведет берись проводником и я с тобою ты с ума спятил что придумал будь мне пятьдесят слова не сказал бы а теперь какой из меня проводник Гурьяныч, а ведь пашка дельная предлагает возьмитесь доставить паутину на усму До кедрового ключа места знакомые, а дальше по карте пойдете, тропой геодезистов. Тайга вас не подведет? Нет, нет, не уговаривайте, на себя теперь не надеюсь. Ноги в коленках слабые, и память может обмануть, не туда заведу. А дело требует срочности, да и по новым местам мне уже не ходить. А что, если я попрошу Макарову выслать кого-нибудь до кедрового ключа, а вы подойдете отсюда и передадите ему паутину? Соглашайтесь, вы не представляете, Гурьяныч, из какой беды выручите нас. Дедушка, берись, и я с тобой пойду. Гурьяныч задумывается. Он, видимо, вспоминает этот далекий и трудный путь сквозь тайгу, по болотам, по качковатым марям, что-то серьезно пугает старика. Туманится его лицо. Но вот он трясет головою, как бы отгоняет себя какие-то мысли, говорит, волнуюсь. Толкайте вы меня оба на великий грех. Я не должен браться за такое срочное дело. Но уж, коль некому, пойду. Только до кедрового ключа, не дальше. А насчет тебя, Пашка, с бабушкой посоветуемся, как она. С тобой пустит. И парнишка от неожиданной радости, кажется, готов плясать. Вот и договорились, Гурьяныч. Пойдете не один, дадим человека. Может, Василий Николаевич согласится. И завтра в путь. Гурьяныч ушел озабоченный. Конечно, 60 лет — это многовато для такого похода. Но он, видимо, не счел возможным для себя отказать нам. Макарова обрадовалась моему сообщению относительно паутины. Мы договорились, что утром она отправит своего проводника Ивенко на оленях до Кедрового. Местом встречи будет слияние двух верхних истоков ключа, там, где Макарова стояла лагерем три недели назад. Василий Николаевич не может идти с Гурьянычем. Загрипповал. В штабе не оказалось подходящей кандидатуры. Да мы и не искали. Я решил сам идти со стариком. Дело серьезное, и тут не должно быть никаких ошибок. К тому же я не мог отказать себе в таком маршруте по тайге, да еще с таким таежником, как Гурьяныч. Поздно возвращаюсь из штаба. Горы точно чудовища спят на горизонте, закутавшись туманом. Из-за них с востока неслышно крадется прозрачная майская ночь с тусклыми, как бы поддернутыми дымкой звездами. Странной, загадочной, кажется, тишина уснувшего поселка. На порожке у моей квартиры сидит Пашка. Замерз, дрожит, как бесприютная собачонка на холоде, но не уходит. «Я к вам!» — обрадованно встречает он меня. «Дедушка послал сказать, что мы можем завтра с обеда идти». «Кто это мы?» «Я и дедушка». — А бабушка тебя отпускает? — Отпускает. Мы кудряшку берем с собой. Вы бы отпросили меня в школе. Скажите, что без меня работа сорвется. — Уж как-нибудь я найду, что сказать. Но если твои дела в школе плохи, не возьму, даже если отпустят. Пашка вдруг вскакивает, хватает мою руку и, вскинув к небу голову, замирает. — Не слышите? — спрашивает он таинственным шепотом. — Гуси! С места мне не сойти, гуси! Снимите шапку! Из бездонной тьмы падает на землю усталый гусиный шепот. Он точно ножом полоснул по сердцу. Впервые я слышу его в эту весну. В нем вольность посильнее ветра, радость возвращения, сладость жизни. «Эх, с ними бы, а!» — горестно вздыхает парнишка. Где-то высоко в звездах глохнут взбудоражившие нас звуки. Бурю безутешных мыслей оставили во тьме прилетевшие птицы. Пашка тоже не отрывает глаз от темного неба. Ночной крик гусей, кажется, пробудил в нем еще никогда не испытанное желание лететь с птицами в неведомые страны, и он, может быть, понял, что это новое чувство пленило всего его, и что ему теперь уже ни за что не освободиться от мечты побывать в неведомых странах. «Пошли в комнату», — говорю я, открывая дверь и пропуская мальчишку вперед. «В комнате жарко». Пашка отказывается раздеться, говорит, на минутку забежал, сидит хмурый, сдвинув брови. «Чего, Пашка, молчишь?» — спрашиваю я. «Неохота бабушку и дедушку обижать, а то бы махнул следом за гусями». «Куда?» — он молчит. «Подожди, пусть оперятся у тебя крылышки». ты -то беда!» — серьезно соглашается парнишка. «Всему свое время», — пытаюсь я утешить его. «Долгонько ждать-то!» А я бы из твоего возраста вообще не выходил. «Чего хорошего!» — он безнадежно машет рукою. «Вот ружье бы, тогда можно и подождать». А ружье потом. Бабушка, видно, права, ты слишком увлекаешься охотой. «Какая там охота? Вместо собачонки бегаю. Самому же пальнуть дедушка не часто дает. Говорит, ружье наше вот-вот должно разорвать, ненадежное. А насчет охоты я не хуже других». Охотником, Пашка, назовешься, когда будешь разбираться в средах зверей и птиц, будешь знать их повадки. Ты должен научиться сшибать на бегу козла, снимать летящую птицу. Не достигнешь этого, нечего тебе делать в тайге с ружьем. Что вы, что вы? Я в тайге любую пташку назову. Дедушка все мне объясняет, а козла на бегу или птицу в влет. Сшибу, ей-богу, сшибу, ружье бы. Ну, насчет козла это ты не верите? Нет. А вот относительно ружья, не знаю, что с тобою делать. Его будто оса ужалила. — Дадите! — вскрикнул он, весь загораясь. — На эти дни, может быть, и дам. Пашка вскакивает, хватает со стула свою шапку и мигом исчезает за дверью, точно боясь, что я могу раздумать. Потом он громко барабанит в ставню. — Спокойной ночи! Я к дедушке в медвежий лог побегу сказать насчет ружья. Ты с ума сошел ночью, не смей! В ответ хлопает калитка, и на тихой улице смолкают торопливые шаги Пашки. С чего это я ружье пообещал? Не наделать бы глупостей, Запоздало, думаю, я. Но, видно, этот вопрос для меня давно решен. Чего это парнишка зачастил к вам? Спрашивает Акимовна, заглянув в комнату. Заметили? Глаза у него заведущие. Так и ниже, так и шарит, как бы чего не стащил. Да это же копейки, накимовна — Копейкин? — удивилась она. «Тот — Тот-то я вижу конопатый, не с нашей улицы. У нас или рыжие, или черные, а таких нет. Спрашивала у соседки про Копейкина, сказывала, в задах на квартире живет. Настоящая фамилия его Рублев, а это уж ребята прилепили ему, Копейкин. — Мальчишка, ничего, палец в рот не клади. — Бойкий и смышленый, — перебил я ее. — Ну уж и бойкий, сидит, носом шмыгает. Это у него, Акимовна, возрастное. Но разве что примирилась старушка. Боль старого таежника Утром я, как обычно, проснулся рано. Выхожу во двор, еще темно. Спит поселок, окутанный черным мраком. Над ним, безмолвной тундры, стелется небо с далекими звездами. Морозный воздух сух и звонок, верная примета, к ведру. Слышу на улице хруст настывшего за ночь литка под чьими-то торопливыми шагами. Из трубы соседского дома, словно сигнал, взвивается дым, и тотчас же на востоке, в полоске появившегося света, возникают крутые отроги. Радостно шепчу «Утро! Утро!» А шаги на улице все ближе и неожиданно обрываются у нашей калитки. Слышу заговорщический шепот. Кто бы это мог быть так рано? Стою, жду. Чья-то рука осторожно касается щеколды, но калитка заперта изнутри. «Кто там?» — кричу. «Тишина». Подхожу к калитке, открываю. «Гурьяноч?» «С добрым утром!» Старик неловко протискивается в калитку. «Мы насчет вчерашнего разговора не раздумали?» — Что вы, Гурьяноч, конечно, пойдем. Сразу после двенадцати отправимся, у меня все готово. Я вовремя буду тут. А как насчет Пашки? Из-за спины Гурьяноча высовывается улыбающаяся физиономия. — Это уж ваше дело. Оно, конечно, ну а вы как? — Если он по арифметике подтянулся, пусть идет. — Слышишь, Пашка? — старик поворачивается к внуку. — Сказал же, подтянулся, — бойко отвечает тот я гурьяныч схожу в школу если так отпрошу его точно подтверждает старик а как пойдет за кошевара или самостоятельно обещал я ему ружье ну и как же достали и жевку одноствольную дам пашка встрепенулся пойдем дедушка слышишь пойдем дядя сказал дам значит даст и он утащил старика в предутренний сумрак еще спящего поселка Во втором часу мы уже шествовали по улице в полном походном облачении. Какими легкими казались первые шаги от людской суеты, от бревенчатых исп, от назойливых звуков, на душе простор, свобода, в эти минуты ты добрейший человек в мире. Наш караван представлял странное зрелище. Впереди Гурьяноч в суконной однорядке, туго перехваченной кушаком, в легких юфтовых ичигах. Он успел утром сбегать в баню. Посвежел, как дуб, сполоснутый первым весенним дождиком. Тяжелыми шагами старик приминает отогревшуюся землю. В его фигуре в каждом движении опыт прожитых лет, уверенность и, так же, как и у меня, желание скорее попасть в тайгу, насладиться весенним буйством природы. За ним, безнадежно понурив голову, бережными шагами идет кудряшка, завьюченная, что называется, от ушей до хвоста. Объемистые кожаные суммы с продуктами, какие-то свертки, котел, чайник, мешок с овцом, топор, палатка, ружья. Все это лежит на ней копною, перевязанная веревкой. Нижняя губа у лошади отвисла, уши врозь, спина под тяжестью вьюка провисла, ноги в коленках плохо сгибаются. Видно, кудряшка действительно на исходе. Следом шагает Пашка. У него за плечами поблескивает длинным стволом и жевка. Телогрейку перехватывает тяжелый патронташ, наполненный заряженными патронами. Идет он ровным воинственным шагом. В его фигуре стремительность Сапсана. Позади него бежит на ремешке жулик. забочонка то забегает вперед и, повернув голову, сверлит Пашку любопытными глазами, пытаясь угадать, куда ее ведут, то вдруг на ее морде появляется растерянность, она отстает прячет свой неохти какой хвост глубоко между ног тянется на поводке пытаясь вырваться пашку провожают завистливыми глазами мальчишки рыжие черные и веснушчатые он понимает какая важная роль досталась ему идет гордо будто направляется в африку за львами и кудряшка в эти минуты вероятно кажется парнишке слоном прокладывающим путь в джунглях вижу один молец отрывается от толпы быстро нагоняет пашку Поворачивает к нему свою морденку, измазанную брусничным соком, не может оторвать глаз от ижевки. «Вот это да! Правдашнее!» — поражается он. Пашка выпрямляется, не чувствует земли и шагает широко. «Смотри, Копейкин, как бы штаны не лопнули!» — иронически замечает малыш, но с лица его не сходит зависть. Пот ручьями заливает лицо Пашки, слепит глаза копится соленой влагой на губах, отмачивает спину под ружьем, но он крепится, ни единым жестом не выдаст, что ему тяжело. Видно, трудно парнишке достаются эти первые шаги с ружьем, но он идет геройски, как в строю. И только когда свернули в переулок, и исчезла с глаз подавленная завистью неподвижная в ребят, он стащил с головы лисью шапку и с облегчением стал вытирать ею лицо. Драгоценный груз паутиновый кокон я несу в боковом кармане гимнастерки. За поселком небольшая степушка. От тепла земля набухла, как на дрожжах почернела, по ней потекла зеленой щетиной свежая майская травка. Тяжело переваливаясь сбоку на бок, ходят по грязной дороге грачи. Стайка мелких птиц молча торопливо проносится мимо нас и хочется крикнуть ей «Счастливого пути!» У речушки нас встречает веселый хоровод берез, умытых теплыми дождями. Рядом благоухает багульник, выбросивший свои ярко-зеленые липкие листочки. А ниже, у крутого берега и по буграм на Солнцепеке, подснежники, первые дары весны. Дорога, перебежав ветхий мостик, раздвоилась. Гурьяныч остановился, дождался меня. «Нам влево», — сказал он, показывая на северо-восток с краю хорошо пойдем дальше чаще местами бурелом а за ним озера на них и заночуем сейчас на озерах пролетная птица утка гусь можно за мое почтение побаловаться охотой подходим к лесу гурьяныч задерживается и склонив перед ним голову ласково говорит прими нас матушка тайга мы к тебе с поклоном и входит в лес меня всегда тянет в темные дебри тайги В сумрачную синеву, где в вековом покое только ровный шум столетних сосен. Как это с годами становится все ближе, все ценнее. Гурьяноч неожиданно замедляет шаг. Выпрямляется, расстегивает на груди однорядку. Тоже, видно, не может надышаться свежестью леса. «Дух-то хмельной, того и глядись, ног шибет! Пашка!» — кричит он, не оглядываясь. Расупонь грудь, дыши во все меха, набирайся сил!» Пашке не до этого. Он весь мокрый, как дикий нееженный конь, взнузданный табунщиком. Потеет от того, что счастье так неожиданно нагрянуло к нему, от того, что он впервые идет в тайгу не в роли собачонки, от того, что сегодня будет охотиться на уток. И еще от того, что правую ногу сильно трет плохо замотанная портянка. Но задержаться, переобуться, боже упаси, как бы не отстать. Гурьяныч, несмотря на свои годы, оказался хорошим ходаком. В нем достаточно и проворства, и поспешности. Он легок в движениях, шаги его тверды, уверенны. Голову он держит слегка откинутой назад. С таким человеком хорошо ходить по лесной тропе. И если свернешь в сторону и отстанешь, сразу почувствуешь его опыт, его преимущества. У широкой прогалины дорога теряется. Гурьяныч останавливается, привязывает повод к седлу и ласково смотрит. В потускневшие глаза кудряшки. Иди сама, тропу знаешь. И тут же поясняет мне. У лошадей память, дай бог, как у зверя. Где раз-два пройдет, запомнит до смерти. Он подтыкает за пояс полы однорядки, расправляет окладистую бороду и шагает дальше. Надо поспешать захватить утку на вечернем перелете. Ты, Пашка, не отставай. Идем дремучим лесом. Под ногами еле заметный пунктир забытой давно нехоженной тропки. Кудряшка плетется следом. Куда не посмотришь колонны великолепных лиственниц, подпирающих свод из сквозных крон. Они спокойно, как пророки, следят за нами с высоты. Только иногда мелькнет березка или мрачной тенью встанет перед тобою ель. Тут все таинственно, непостижимо, а ты шагаешь все дальше и дальше в сумрак, не чувствуя ног, оглушенный черемуховым духом. И не можешь понять, отчего в лесу так легко, отчего и шаги, и шелест прошлогодней травы, и пугливый взлет птиц кажутся музыкой. Так бы и шел вечно. Я родился и вырос в могучих кавказских лесах, у подножия ледниковых вершин. Там еще в детстве, под сводом Чинар, у костра... Пробудилась дерзкая мечта познать неведомое, проникнуть в недоступное. Там впервые я услышал чудесную музыку живой природы. Ее пели ночные грозы, снежные обвалы, гремящие реки, ветры, птицы, а осенью олени. На всю жизнь врезалась она в память. С тех пор много раз я слышал эту музыку по сибирским лесам, и всегда вспоминались кавказские чинары и детство. Беспечное, милое детство, не обманувшее меня своей мечтою. И сегодня в тайге та же музыка, только весенняя, первозданная, зовущая. Неожиданно впереди в чаще зашуршало что-то. Послышалось звонкое хлопанье крыльев. Какая-то птица поднялась, вспугнутая нашими шагами. Пашка мгновенно вскидывает ружье. «Ребок!» — шепчет Гурьяныч и пронизывает внука грозным взглядом. «Я тебе дам!» зимы заприметил парочку тут, в березняке не тронул. Пусть, думаю, плодятся. Нынче не густо стало этой птицы. А сам достает из кармана однорядки тоненькую металлическую трубку-пикульку. Манит меня пальцем. Я сейчас подзову репка а ты полюбуйся, забавная птица. И он начинает пикать. Позади и дребезжащим дискантом заржала кудряшка. Рябчик отзывается далеко, потом ближе, ближе, но без полета, видимо, пешком идет в нашу сторону. Я глаз не свожусь чаще, откуда доносится мелодичный посвист. И в то же время мне очень хочется взглянуть на Пашку, посмотреть, какое у него выражение лица. Быстро оборачиваюсь. Парнишка бледный сидит на корточках, весь устремленный вперед, навстречу приближающемуся звуку. Гурьяноч свистит все тише, протяжнее, жалобнее. Рябчик более не выдерживает этого манящего призыва самки. Громко взлетает, несется по просветам к нам и вдруг бесследно исчезает с глаз. — Вот он, вот! — шепчет взволнованно Гурьяноч и показывает пальцем на лиственничную заросль. — Нет, не вижу, досадую на себя. — Левее глядите, в развилках шевелится! — подсказывает Пашка. Весь напрягаюсь. Осматриваю каждую веточку, излом, развилки. Не вижу. Гурьяноч, прикрыв рот спикулькой, сложенными ладонями, свистнул еще раз. Рябчик вспорхнул, сразу весь обозначился в воздухе, полетел на нас, но вдруг испуганно взвился, повернул в сторону, в торопях задел ветку и быстро-быстро, работая крыльями, исчез в лесном сумраке. «Ишь ты, баловник!» Ласково бросает ему вслед Гурьяноч. Пришла кудряшка. Я поправил сбившийся набок в юг, и мы тронулись дальше. Впереди лес и лес, ни конца, ни края. Тропка стала чаще исчезать. Гурьяноч ведет нас по приметам, известным ему одному. Местами под ногами мягкий ковер из влажного мха. Обходим одрехлевшие деревья, порушенные временем. Пробираемся сквозь молодую хвойную поросль. «Глянь, пёрышки репка. Останавливается Гурьяныч. «Колонок решил самочку. Обжабиться бы ему, окаянному. Я-то зимою не тронул, думал расплодяться», — сокрушается старик. «Тут-то рябчик давеча как свисту обрадовался. Думал, она зовёт, прибежал», — добавляет Пашка. За мокрой болотистой лощиной пошёл смешанный лес. Каменистые ели, великаны-лиственницы, берёзы заполнили мир. Сквозь них по просветам бежал яркими полосами солнечный свет. — Пашка! — кричит Гурьяноч, задерживаясь. — Глянь на елке Гайна, осенью его вроде не было, новое. Видать, белка тут зимовала. И старик, не задерживаясь, перешагивает валежник и идет дальше. Ветерок доносит до слуха шум лесного ручейка. — А вот и грибок на сучке, словно подсушенный с осени, — обращается ко мне старик и голос его резко падает. Видать, не попользовалась белка своей заготовкой. Убили. Это юдины тут промышляли, жадюги. Не оставили на приплод, все подчастую. А вот еще грибок, и вон, на березке. Значит, убили. «Дедушка, скоро дойдем?» спрашивает уставшим голосом Пашка. «Поторопимся так скоро», — отвечает старик. Парнишка истек потом, идет без шапки, Ружье ненужным грузом болтается на правом плече, патронтаж сполз на бедро. Но в глазах мальчишеский задор да в воображении, наверное, немыслимые подвиги. Сквозь густые кроны резными лоскутками голубеет небо. Изредка в лесной тиши промелькнет вспугнутый нашим внезапным появлением бурундычок. Вскочив на пень или взобравшись на лесину, он испуганными глазенками провожает нас. Иногда вспорхнет стайка пролетных птиц. Задержавшийся покормиться или где-то в стороне послышится внезапный треск. Мы своим присутствием нарушаем веками установленный ритм жизни леса. «Кажись, сахатый кормился!» — кричит сзади Пашка. «Неужто я прошел?» — спохватывается Гурьяныч, возвращаясь к внуку. «Так и есть, не заметил сломки!» — говорит он, показывая натальник со свежесломанной и объеденной веткой. «Вот, березку обглодал, на ходу видать!» «Дедушка, он не один прошел!» — перебивает Пашка, тыча пальцем на отпечатке копыт. Гурьяночень клоняется к земле, не разгибаясь, идет по следу. «Самка с прошлогодним бычком наследила. Смотри, Пашка, вот этот острый, след самки, а вот этот тупой, бычка. Запомни, не ошибешься?» Мы вступаем в темный ельник. Как же он захламлен, как сыр и неприветливо в нем! Всюду на земле гниющие деревья, преграждающие нам путь, и полосы топий, замаскированных зеленым мхом. Гурьяноч ведет нас напрямик на шум ручья, кудряшка плетется следом. Вот и ручей в просвете. Гудит мутный поток, как оглашенный несется мимо. На повороте, споткнувшись о камень, он вдруг вздымается гейзером. Какой вольностью наградила его весна! Мы переходим ручей по бревну, перекинутому с бережка на бережок. Гурьяноч спускается к воде, становится перед ней на колени, гнет спину в поклоне, пригубляется, мочит бороду, пьет, не спеша, с передышкой. — Благословенная водичка, для чего же она хрусткая, — говорит он. Мы с Пашкой тоже наклоняемся, припадаем к ручью, жадно пьем студеную воду, и чувствуем, как она разливается по всему телу живительной влагой. — Поспеем на перелет, — спрашиваю Гурьяныча. — Должны бы. За лесом увидим озера. — Скоро кончится лес? — Он бы не кончился, да порешили его, — грустно поясняет старик. Проходим еще метров двести. Гурьяныч вспоминает про кудряшку. — Чего-то нет ее. — Может, в юг упал, — думает вслух. Мы возвращаемся со стариком к ручью. Кудряшка передними ногами спустилась в воду, да так и застыла в страхе, боясь, что не преодолеет потока. — Рабела, на ноги не надеется. А и сам, чтобы не мочить обутки, взберусь на вьюка, а она, голубушка, как ласточка перемахнет, — рассказывает старик. Он натягивает выше колен голенища и чигов, подбирает полы однорядки, спускается в воду. Поводок в руки не берет, идет вброд, опираясь на посох. Вода обдает его горой брызг, кудряшка поднимает голову, безразличным взглядом окидывает старика и, не задумываясь, шагает за ним. Лошадь осторожно нащупывает копытом место, куда ступить, также, не торопясь, ставит вторую ногу и подает вперед туловище. В следующем шаге передняя нога не находит опоры, и лошадь, заспотыкавшись, валится, сбивает старика. «Ну ты слепай, смотри под ноги!» беззлобно упрекает Гурьяныч кудряшку. и оба мокрые выбираются на берег. Заельником мы попадаем в непролазные дебри таежных завалов. Гурьяноч достает топор и приказывает Пашке вести лошадь в поводу. Долго петляем, ищем проход, пробираемся узким коридором между колючих сухих и острых сучьев. Затем опять нас окружают живые колонны стволов, чаще первобытной тайги. Старик. Находят свои затески, и они уводят нас в глубину сыролесья, в лесной покой, где только шелест листьев до да шепот хвои. Минут через пятнадцать тайга начинает редеть. Просторнее становится под ее крышей, нас встречают широкие просветы. За ними неожиданно лес обрывается стеною. Глазам открывается печальная картина. От хребтов до заболоченной равнины голая земля. Только пни, бесконечные пни, тысячи тысяч пней и ни одной живой веточки. Нас останавливает это чудовищное зрелище оголенной земли, контраст жизни и смерти. У Гурьяноча деревенеет лицо. Он, мокрый полой однорядки, протирает глаза и тяжело, точно внезапно схваченный недугом, опускается на сгнивший комель. Я присаживаюсь рядом. Пашка мастится у ног старика. Долго молчим, потрясенные этим кладбищенским зрелищем. Шальная тучка прикрыла солнце, и пейзаж стал еще более мрачным. Стайка за стайкой проносятся мимо лесные птицы, спеша миновать безжизненное пространство. Налетевший ветерок качнул позади нас темные ели, прошумел по вершинам и как бы подчеркнул зловещую тишину мертвого царства пней. Гурьяноч стаскивает с седой головы шапку, бросает под ноги. «Какая тайга была! Кондовая! Не деревья, а свечи стояли! Зайдешь, бывало, в ней что в храме, а теперь погляди, что стало! Деревца живого не оставили, молодняк уничтожили, сучья, как водится после порубки, сразу не убрали. Осенью пришел пожар, и все подчистую». Задержав дыхание, он показывает размочаленным концом посоха на трещину в земле. Ишь, лопается после огня, от бесплодия старится. А что бы она дала, если бы ее не оголили? Рубишь дерево, так умей и вырастить замену, иначе глумление получается над землей. Пашка вскакивает, кладет руку на его плечо, говорит просящим голосом. Дедушка, потом облеси, пойдем, уже поздно, о нем дома расскажешь. Гурьяныч не слышит его, смотрит на меня сердито, долго. «Вековой кедрач тут стоял вместе с пихтой. Неспроста его у нас материнским деревом зовут, кормилицей, и его под топор. А ведь законом запрещено рубить его. У всех на глазах беззаконие творят лесорубы. Ты говоришь, польза от сплошных вырубок наукой доказана? Вот оно, како на месте доказательство!» но ведь лес гурьяныч вырубили для наших строек об этом я и болею дальше то его побольше потребуется а где возьмем ежели так хозяйничать будем а завтрашнем мне не думаем в этом деле человек нужен с материнской заботой с любовью к лесу а ведь можем разрази меня гром можем с любовью он затем синим хребтом старик показал подошком на северо восток Делянка другого леспромхоза завтра увидишь, там тоже сплошные вырубки, но делались по хозяйски, кедрач не тронули, оставили по всей площади сосны матки для посеменения, сберегли больше половины молодняка, и сейчас любо посмотреть, что твоя рожь поднимается хвойный лес. Там люди о будущих стройках думали, а этим главный план, а после них хоть трава не расти. Конечно, надо бы и тут оставить матки деревья, на вырубках сохранить молодняк, сразу сделать посадку — это упущение леспромхозов, что и говорить. — Упущение, — передразнивает меня старик, — скажи прямо преступление. — А наука в ответе. Она должна за всем следить. Она перед народом в ответе и особенно за кедрач. А сколько тут было зверя, птиц ягод — все пропало. Остались только след, пух до да пустое гнездо. — Спохватимся, убей меня, гром, спохватимся. А время, — старик дунул на ладони, — улетит. — Дедушка, не надо волноваться, опять сердце защемит. А ты, внучок, слушай и не перебивай. Это тебя больше всех касается. Тебе придется долго наши прорехи латать. Ответ держать перед землею и за лес, и за всякую живность. Она спросит. — Опять Пашка виноват. Со всей серьезностью перебивает его парнишка. «В роду считать не умели? Я должен за всех арифметику учить. Лес порубили? Пашка, держи ответ. А кому же еще? Ты законный наследник. Твое все это. С измольства приучайся беречь природу». Вина, в Гурьяноч, большая. И ученых, и всех нас. Но теперь, кажется, хватились. Нынче и говорят, и пишут об этом много. Скоро все обернется, станет на свое место. Говорят, а толк какой? Уши всем заложил, оглохли. Вам не следует так уж близко все это принимать к сердцу, волноваться. Оно верно. Неужто мне больше всех надо? Пускай внуки как хотят живут. Без леса, без звери, без рыбы. А нет, не могу, понимаешь, не могу. Прикипела она боль, это к сердцу присосалось, как пиявка. Годы мешают. Пешком бы пошел в Москву с жалобой на разбой. Дедушка, успокойся, опять сердцем плохо будет. Пойдемте, уже скоро вечер. Пашка берет его за руку, помогает встать. Говорят, и к боли можно привыкнуть. Нет, в могилу ее унесу, залез за зверя, — говорит старик на ходу. Гурьяныч торопится, шагает широко, точно хочет поскорее избавиться от тяжелых мыслей новейных исчезнувшим лесом. Глянь, осенник лезет, места захватывает, значит, не скоро хвойному лесу быть. А кедрачу после пожара совсем не расти тут. Упустили время разбойники, не оставили молодняк, не посадили что надо, говорит старик все с той же болью и, не задерживаясь, шагает дальше. Солнце висит над горизонтом, над белыми весенними облаками причудливых очертаний. От них веет покоем уходящего дня. Наш путь идет в кость по пустынному склону к равнине, исписанной замысловатыми узорами перламутровых болот. За ними ельники, прорезанные узкими полосками озер, а дальше синева леса, накинутая на отроги высоких гор. Оттуда бежит непрерывными струями легкий ветерок. Он сушит волосы, пробирается под телогрейку, приятно щекочет тело. В нем и холод снегов, и шепот курумов. Вечер быстро надвигается. По ясному небу плывет молчаливый караван-казарок. У холма Гурьяныч останавливается, теребит узловатыми пальцами бороду, что-то вспоминает. Кажись, тут глухариный ток был. Птицы слеталась, тьма. Бывало, утрами как заведут тары-бары на всю округу. Ну да. Тут был ток, вот и перышки свежие от глухаря. Видать, наведываются. А тут, глянь, крылом черкнул. Потом он вдруг спохватывается, смотрит на низкое солнце. Надо поспешать, а то и в самом деле перелет не захватим. Есть, говоришь, Пашка захотел. Там на озерах пожуем. Ногу растер, дедушка, жалуется тот. А ты не обращай внимания, теперь скоро дойдем. Может, жирного не добудем. На ночь жиром намажу. Отвечает он на ходу. Мы прибавляем шагу. Нас опережают плотные стайки уток и одинокие, видимо, отставшие от своих табунов, болотные птицы. Журавли расклинивают небесную синь. Над ними сдержанно плывут два беркута. Журавли на чеку, отклоняются то вправо, то влево, но хищники не отстают, сторожат момент. Так в напряженном поединке они и растворяются вдали. Болота начинаются сразу, как только мы спускаемся к равнине. Гурьяноч ведет нас напрямик к ельнику. Ноги проваливаются в оттаившую грязь чуть ли не по колено. Долго петляем, обходя рытвины, залитые водою. — Дьявол попутал, надо бы перелесками, там суши! — сокрушается старик, но не сворачивает, продолжает шлепать по воде уставшими ногами. Я все чаще посматриваю на солнце. Его не задержать, неужели опоздаем? У ельника обходим последнее болотце, наконец-то. И вдруг потрясающий гул, беспорядочное хлопанье крыльев, гортанный крик, мы останавливаемся. Кудряшка поднимает голову. Два старых беркута, вспугнутые нашим появлением, поднимаются в воздух, оставив на земле серый бесформенный холмик. Мы подходим к нему. Добрые глаза Гурьяноча вспыхивают гневом. «Сбили, окаянные!» Он угрожающе трясет посохом в сторону удаляющихся хищников. На твердой земле между кочек лежит растерзанный журавль. Бесформенные куски мяса, сломанное крыло, перья. Солнце у горизонта. Медлить нельзя. Торопимся вдоль опушки леса. Слева доносится журавлиный крик. В нем и тревога, и призыв, и какая-то безнадежность. Это самец отбился от стаи, ищет подругу. Он медленно ходит по болоту, высоко поднимает голову, слушает, зовет. Гурьяноч, не задерживаясь, сворачивает в лес, но вдруг останавливается, вытянув вперед руку. Янг, янг, янг, где-то трубят лебеди. Ближе, яснее, и уже рядом звуки мешаются с плеском воды, стихают. Стволы елей, корявый валежник преграждают путь теснят нас вправо к чуть заметному просвету, но Гурьяноч, покряхтывая, лезет по Медвежьему напролом, выводит нас к охотничьему балагану. И тут мы обнаруживаем, что Пашки с нами нет. Убег. Я ведь знал, он, шельмец, убегет, надо было привязать. Куда же он убежал, удивляюсь я. Гурьяноч неопределенно машет в сторону озер, и весь повернувшись ко мне говорит разве за ним уследишь его и не удержишь скользкий как налим и все таки куда же он ушел старик вскидывает брови улыбается на озера конечно неспроста убег, чего нибудь надумал с ним ухо востро держи подошла усталая кудряшка пока развьючивали ее гурьяныч торопился рассказать мне какую то историю ты послушай меня говорит он развязывая веревку. «В прошлую осень мы с ним тут вот из этого ельника вытыкаемся, а на той вон дальней мочежине медведь пасется». Обрадовался. «Думаю, давно я с тобой не баловался. Ружжё с сошками выдергиваю из вилка, А он, внучек, увидел медведя и к нему. Другой барабел». Поймал я его, достал сыромятный ремень, одним концом перевил ему шею, другим приторочил голубчика повыше к елке, иначе не дал бы стрелять. Крадусь это я к мочежине. Зверь ничего не знает, кормится на троилисте. Подкрадываюсь я к нему незаметно, уже и стрелять можно. А он криволапый, вздыбился, весь насторожился, бельмы свои пялит куда-то правее меня. Ну, думаю, сейчас я тебя начиню свинцом и пальнул. Зверь в горячах махнул через болото, но не перебежал, упал в воду. Гляжу, справа Пашка. Никак из земли вырос. Не черт ли, думаю, надо мною потешается. Протер глаза. А нет. Вижу, петля на шее у него болтается, значит, перегрыз ремень. Окликнуть хотел, а он в чем был, возьми, да и завались в болото. Налег на медведя. Зверь уже мертвый, но еще лапами водит, пасть оскалил, а Пашка... Схватив его за зад, тащит по воде к берегу, что телка не боится. Жаль внука нет, а то бы он подтвердил. Так что его тут и со струненным не удержишь. А что надумал, не отступиться? Боюсь, обведет он нынче нас с тобою, даром что мал. А уж обстрелять ему ничто, волю не надо давать. — Да что вы, Гурьяныч, как это обстреляет? Какой из него еще охотник? — Обстреляет и глазом не моргнет. Он теперь с ружьем хоть куда пролезет, скрадет пуще зверя. Я-то знаю, ловок чертенок. Не без гордости за внука закончил он. Посмотрим, Гурьяноч, вы разве не пойдете на вечернюю зарю? Нет, балаган поправлю, иначе холодно спать будет. Дровишек припасу, ночь тут на озерах завсегда длинная. А ты вот этой обмежкой по ельничку обойдешь первое озерко. Оно кормистые птицы на нем не бывает. Дальше увидишь горловое, озеро узкое, Серпом изогнулось, далеко ушло. Там и садись, да ты не мешкай, не прохлаждайся, слышишь? Птица ревет, дело к ночи. Иду, иду. А что Пашка обстреляет нас? Не беспокойтесь.